Глава 76 «Есть тут кто?» — позвал Паркер. Его голос перекрыл вой ветра, хлеставшего между зданиями. Никто не откликнулся. Строения были немы, как огромные надгробные камни. Ничто не двигалось, только ветер гнал гравий и песок то в сторону шахты, то прочь отсюда. «Эй!» — крикнул Джан. Он подбежал к одному из жилых домов и постучал в дверь, но ответа не было. Полное дежавю. Кошмар, от которого Паркер никак не мог очнуться. Снова и снова они будут обыскивать безлюдные поселения и звать мертвых, пока мертвые не придут, чтобы заткнуть им рот. Глупости. Он знал, что на этой планете всего два поселения. Они видели оба. В этих поселениях была сосредоточена вся человеческая жизнь на рае один. Но теперь они опустили. Смотреть было не на что. Окружающие их строения предназначались не для людей. В основном это были огромные длинные сараи, заполненные рядами деактивированных шахтерских роботов. Они стояли совершенно неподвижно, подключенные к зарядным кабелям. Модели были самые разные. Одни представляли собой грузовые контейнеры на гусеничном ходу, у других вместо головы была фантастически сложная конструкция из шлифовальных кругов и сверл. Третьи выглядели как бульдозеры на паучьих лапах. Судя по всему, они были исправными, хотя и грязными и покрытыми пылью и копотью. Кто-то перевел их в режим ожидания, но не удосужился помыть. Паркер обратился к одной из машин, просто отправил запрос, чтобы узнать статус. Машина, к которой он обращался, одна из больших бурильных установок, никак не отреагировала. Пришло автоматическое уведомление — «Машина деактивирована, она будет отвечать на запросы или выполнять действия, только если ее активировать с помощью пароля администратора». У Паркера не было желания включать роботов. Но их присутствие немного смущало. «Если роботы здесь, то кто же тогда на дне шахты?» Шлейф каменной пыли снизу не ослабевал. Паркер не мог поверить, что люди-шахтеры копали вручную вместо того, чтобы поручить это роботам. «Эй!» — раздался голос Петровой с соседней улицы. «Служба надзора! Мы здесь, чтобы эвакуировать вас! Эй!» Трупов, конечно, не было. Впрочем, их и не должно было быть много. Шахты больше поселения колонии, но практически не рассчитаны на проживание людей. Они обнаружили только два стандартных жилых блока, способных вместить семью, а также общежитие, где могли спать и есть человек 50. Здесь не было почти ничего для развлечений и общественных собраний только множество оборудованных рабочих мест и ремонтных сараев, инструментальных мастерских и химических лабораторий. Все, кроме лаборатории, было покрыто песком и пылью. «Должно быть, жизнь здесь была довольно мрачной», — подумал Паркер. Неудивительно, что шахтеры летели за сотни километров в колонию просто чтобы напиться. «Эй!» — позвал он и стукнул кулаком по металлической стене общежития. Эхо прокатилось по улице. «Эй, ублюдки!» — закричал Мотреся головой так, что его косы разлетелись вокруг головы. «Вызываем всех шахтеров и засранцев-ревенантов! Сюда! Сюда!» «Полагаю, если это не привлечет их внимания, то уже ничто не привлечет», — рассмеялся Паркер. «Петрова, слышишь меня?» Она была вне зоны слышимости, но откликнулась через переговорное устройство. «Что думаешь?» — спросила она. «Здесь никого нет. Мы зря тратим время. плут «Видишь что-нибудь? Есть признаки того, что здесь недавно были люди?» «Только один», — ответил робот. «Подожди, что?» — опешил Паркер. «Йосида Канзи, Имя звучит знакомо, но... «Йосида Канзи, Возраст 23 года. Инженер», — подсказал Плут. «Чёрт!» — голос Петровой прозвучал тускло, отстранённо, и Паркер понял, что это не просто плохая связь. «Чёрт, это же тот парень!» «Тот, чью голову ты пробила. Первый ревенант, которого мы увидели на рае один», — произнес Паркер. «Тот, кого вскрыл Джан. «Я следил за трупом по спутниковой связи», — объяснил Плут. Все это время группа ревенантов несла его, они быстро двигались. Тело прибыло сюда две ночи назад». «Они принесли сюда труп?» — спросил Мо. Я уже видел, что они забирают трупы, конечно, но они принесли его сюда. Зачем? Паркер подумал, что знает ответ. Плут, — позвал он. Где сейчас тело? На дне шахты. Паркер кивнул. Конечно. Юсида Кэнзи хотел быть в центре событий, даже если он мертв. Он был там же, куда хотели попасть ОСЗ, служба надзора и Василиск. Слушайте, — начал Мо. Слушайте, это нехорошо. Если я что-то и знаю о ревенантах. Единственное, что я отлично усвоил за последний год, так это то, что они приходят целый сворой. Увидишь одного, а за спиной уже сотня других. Это место опасно. Будем действовать осторожно, сказала Петрова. Проведем разведку и свалим до наступления ночи. Хорошо? Паркер надеялся, что этого будет достаточно.